князь Василий Васильевич Голицын, князь Иван да князь Семен Андреевич и Хованские, Петр Васильевич Шереметьев, князь Петр Иванович Прозоровский, Родион Матвеевич Стрешнев, околничий Борис Гаврилович Юшков. Ошатки несли, в которых великие государи пришли в собор, и жезлы — Столники и ближние люди. Алексей Матвеев, сын Милославской. Иван Афанасьев, сын Матюшкин. О великих государей вели под руки. Царя и великого князя Иоанна Алексеевича, дядки. Боярин князь Петр Иванович Прозоровский. Да, колничий Борис Гаврилович Юшков. Царя и великого князя Петра Алексеевича, дядка. Боярин Родион Матвеевич, Достолник да и ближний человек, Тихон, Микитин, сын Стрешнев. А за великими государами были спалники все по списку. А перед Стрепнею ушли царя и великого князя Иоанна Алексеевича Столник и ближний человек юрий Федоров, сын Лодыжинской царя и великого князя Петра Алексеевича Столник, Алексей Прокофьев, сын Соковнин. А обедню изволили слушать на своем царском месте, а после Херувимской приходили великие государи к царским дверям, и на них надевал святейший патриарх Чепий по их царскому чину. А в Кенонике... Присылал святейший патриарх из алтаря, ризничего до диакона, чтобы великие государи изволили идти к миропомазанию и к святому причащению, и, поклонясь, пошли. И великие государи изволили идти по чертожному месту к царским дверям и, прикладываясь у святых икон, кланялись на все стороны низко. И царские двери отворили, И вышел святейший патриарх с властьми, И снимали с них великих государей шапки и диодимы, И помазывал сватым миром на челе, И на затылке, и на ланитах, и на сердце, И опять на них надевали, И, облача их, припоясали лентием. И, взяв великих государей, Власти повели ко святому причащению в царские двери, а как причащали, в то время царские двери были затворены, и, причащась божественных тайн, шли на свое ж место. А в соборе указали держать скифе три, боярину князь Василию до докравчему да князь Борису Алексеевичу Голицыным а шапки держать, боярам на золотых мисах, Алексею Семеновичу Шейну да князь Ивану Борисовичу Троекурову. Яблоки держать околничем, Матвею степанчу Пушкину да Ивана Ивановичу чадаеву А как шли великие государи к миропомазанию и ко святому причащению, И путь слал бархаты золотными казначей Семен Федорович Толочанов. А ковер золотный слал перед царскими дверми столник и ближний человек юрий Федоров, сын Лодыжинской. А после обедни отдавал святейший патриарх великим государем посохи и поучал, отправил святых апостол и святых отец А как великие государи изволили идти из соборной и апостольской церкви к архангелу Михаилу, а от архангела к благовещенью И путь был послан сукнами алыми, а в дверях везде осыпали великих государей золотыми и деньгами золоченными под царевичи сибирские Григорий, до да Василий Алексеевичи. А миссы держали с золотыми столники Василий да Андрея Петровы дети Измайловы. А чин строил думный диак Емельян Украинцев, а над ним надсматривал боярин князь Василий Васильевич Голицын. А пришед великие государи в хоромы, жаловали бояр и окольничьих, и думных, и ближних людей, водками и ренским. А стола того числа не было. Того ж числа пожаловал великий государь-царь и великий князь Иоанн Алексеевич к себе в спалнике, стольника князь Андрея, княж канбулатого сына Черкасского. Того ж числа ходили с столом к святейшему патриарху Иоакиму, от великих государей Столники и ближние люди князь Данила княж Григорьев сын Черкасской до князь Яков Иван Челобанов Ростовской. Того ж году июня в двадцать шестой день был великим государем выход в грановитую палату. Того ж числа пожаловали великие государи вооружейничая боярина Петра Васильевича Большого Шереметьева. Осказывал ему оружейничество думный диак Василий Семенов. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре столника Бориса Петровича Шереметьева. Осказывал ему боярство думный диак Василий Семенов. А у сказки стоял и великим государем объявлял околничий Михаила Петрович Головин. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре Околничьего князь Михаила Ивановича Лыкова. осказывал ему боярство думный диак тот же. А у сказки стоял и великим государем объявил Околничий венедикт Андреевич Змеев. Того же числа пожаловали великие государи в бояре Околничьего Бориса Гавриловича Юшкова, Осказывал ему боярство думный диак тот же. А у сказки стоял, и великих государем объявил печатник Дементий Минич Башмаков. Того ж числа пожаловали великие государи в Вокольничья, Столника и ближнего человека Тихона Никитча Стрешнева, додумного дворянина Василия Савича нарбекова А сказывал им околничество, думный диак тот же, а у сказки стоял и великим государем объявлял печатник же. Того ж числа пожаловали великие государя в думные дворяне Столников, Василия Семеновича Змеева и Авраама Ивановича Хитрово.